Дороди Ли Сейрс. Медовый месяц. Свадьбы. Уимзи Вейн. 8 октября в церкви Святого Креста в Оксфорде. Питер Десбредден Уимзи, второй сын Джералда Мортимера Бреддена Уимзи, 15 графа Денверского, сочетался законным браком с Харри Деборой Вейн единственной дочерью Генри Уэйна, доктора медицины из Пекфорта, графства Хартфордширт. Свадебная песня Мирабель, графиня Северна, Гонория Лукаста, вдовствующей графине Денверской. Дорогая Гонория, Итак, Питер наконец женится. Я заказала себе роскошный букет. Понимаю, что слишком рано и что все цветы успеют завянуть. Но даже если от букета останутся голые прутья, я все равно найду ему применение, буду сражаться со сплетниками. А все-таки, скажи мне откровенно, как одна старая и опытная женщина другой, что ты обо всем этом думаешь? Наши циники должны быть благодарны твоему обожаемому сыну. Он ведь дал им прекрасный повод для острот женившись на этом синем чулке из Оксфорда. «Я отлично знаю Питера, нашего милого, нежного мальчика. Будь я на полвека моложе, я сама вышла бы за него замуж. Но что представляет собой девушка? Действительно ли это земная девушка из плоти и крови? Ты говоришь, она беззаветно ему предана. Но ведь у нее, кажется, был неудачный роман с каким-то поэтом». Гонорея, какой поэт? а один из тех, кто укладывается в постель не иначе, как с романтическими песнями? Петру нужно нечто большее, чем преданная обожательница, которая, держа бедного мальчика за руку, будет читать ему сентиментальные стишки под луной. И согласить это довольно глупо, быть надолго привязанным к одной женщине, ведь она может в конце концов ему просто надоесть». Меня это беспокоит не потому, что разводиться стали чаще. Просто я не вынесу, если увижу нашего бедного мальчика в суде на бракоразводном процессе. Хотя, конечно, я уверена, что он и это переживет. Помнишь моего внучатого племянника Хьюджи? Этот идиот, как обычно, все испортил. Он, видите ли, решил поступить как истинный джентльмен. Так вот, он нанял какую-то платную танцовщицу и улизнул с ней в Брайтон. Но они так неумело врали. Естественно, судья не поверил ни гостиничным счетам, ни горничной, которые заплатили. И теперь придется все начинать сначала. — Ну да ладно, дорогая, посмотрим, что из всего этого получится. Но, может быть, уверена, я сделаю все, что в моих силах для жены Питера, хотя бы для того, чтобы насолить Хелен, которая, я в этом нисколько не сомневаюсь, сразу начнет строить невестки всякие козни. И, естественно, меня совсем не беспокоит эта снобистская чепуха о мезальянсе. Это так смешно и старомодно. По сравнению с теми отбросами, которых мы видим на экране и встречаем в ночных клубах, дочь деревенского врача — это верх респектабельности. Если девушка не глупа и не труслива, все будет в порядке. Как ты думаешь, они еще не собираются заводить детей? Хелен пришла бы в ярость, ведь она так надеялась, что деньги Питера достанутся Сен-Джорджу, ее маленькому Сен-Джорджу. Ну, как бы они ни поступили, на всех не угодишь. Прости, что я не смогла выбраться на прием, но, похоже, тебе все-таки удалось ввести репортеров вокруг пальца. Хи -хи -хи. Моя астма в последнее время совсем расшалилась, но, слава Богу, разум и чувство юмора меня еще не покинули. Попроси Питера, пусть они с женой от меня, как только вернутся из своего таинственного свадебного путешествия. И поверь, дорогая Гонория, я всегда, несмотря на мой старый ядовитый язык, буду тебя любить. Мирабель, графиня Северна Миссис Чиперли Джеймс, уважаемый миссис Трампхарт А теперь, дорогая, ты услышишь нечто совершенно потрясающее. Петру Имзи женится, да-да, действительно женится на той эксцентричной молодой особе, которая жила то ли с большевиком, то ли с пианистом, а потому, по-моему, да, она же еще и убила его. Правда, я точно не помню, это было довольно давно. Ничего удивительного, сегодня каждый день происходит самые невероятные вещи – Всё это немного печально. Особенно жаль, что так бездарно будут растрачены большие деньги. Эти Уимзи всегда были по меньшей мере странными. Ты помнишь ту кузину Уимзи, которую заперли на маленькой вилле в Монте и никуда не выпускают? Говорят, она очень странная женщина. Хотя Петру ведь кажется уже 45. Знаешь, дорогая, мне кажется, зря ты старалась свести их с Моникой. Но я, конечно, зря это говорю. Ведь ты так хотела помочь бедняжке выйти замуж. Миссис Делайла снейп мисс Эмерен Сильвестер Квик Главная наша сенсация – это, конечно, свадьба у Имзи Вейн. Мне кажется, это немного похоже на социологический эксперимент. Уж ты-то знаешь, что он самый искомерный болван, которого я когда-либо встречала в жизни. И мне искренне жаль бедную девушку. «Конечно, она получила титул и деньги, но это слишком большая цена за то, чтобы до самой смерти приковать себя к этой болтливой сосульке в очках». «Слишком утомительно, по-моему, моя дорогая. Не думаю, что все это долго продлится». Хелен, графиня Денверская, леди Грэмидж. «Моя дорогая Марджери, я тебе так благодарна за милое дружеское письмо». Прошлый вторник было совершенно без сил, но сегодня уже начинаю понемногу приходить в себя. Это было тяжелейшее испытание для всех нас. Питер, как обычно, был совершенно невыносим. Во-первых, он настоял на венчании, хотя, по моему по моему твердому убеждению, в этом случае можно было бы обойтись и гражданским браком. Мы все-таки согласились прийти на церемонию в соборе святого Георгия на ганвер -сквер. Я собрала все свои силы и постаралась сделать все от меня зависящее, чтобы все было прилично, раз уж Питер все это затеял. Но потом за дело взялась моя свекровь, и все пошло прахом. Я думала, что убедила его венчаться в следующую среду, но, как выяснилось, рано радовалась. Питер был в своем стиле. Мне сразу показалось, что здесь что-то не так. Уж очень он был смирным и покладистым. «Только подумай!» Мы с Джеральдом решили, что раз уж ничего нельзя изменить, нужно поближе познакомиться с этой особой. Поэтому и решили пригласить ее на ужин. И вдруг вечером, когда мы все собрались в Денвере, позвонил Питер и холодно сообщил, если вы действительно хотите присутствовать на моей свадьбе, жду вас завтра в соборе Святого Креста в Оксфорде в два часа. Я пришла в ярость. Во-первых, это страшно далеко. Во-вторых, мое платье еще не было готово. А в-третьих, и это самое ужасное, Джеральд, который пригласил кучу гостей в Денвер на охоту, расхохотался, как идиот, и закричал «Молодец, Питер!» В результате мы были вынуждены бросить гостей на произвол судьбы и мчаться в Оксфорд. подозревая что Джеральд обо всем знал заранее, хотя он и утверждает обратное. Ну вот, Джерри-то уж точно знал. Мой маленький Джерри, потому что даже не уезжал из Лондона. Я всегда говорила Джерри, что дядя значит для него больше, чем собственные родители. Но Питер на него дурно влияет. Джерри ведь еще такой молодой и совсем неопытный. Джеральд, как мужчина, конечно, на стороне Питера. Он говорит, что Питер имел право жениться где и когда пожелает. Но он совершенно не думает о том, что Питер всех поставил в неловкое положение. Итак, мы отправились в Оксфорд и разыскали их с большим трудом. Собор Святого Креста оказался полуразвалившейся, мрачной церквушкой в самом конце улицы. Мне показалось, что невесту, она, к счастью, круглая сирота, выдавал замуж весь женский колледж. Хоть одно меня порадовало. Питер надел приличный костюм. Не смейся, я уже начала беспокоиться, что он явится в церковь в пижаме и котелке и с него останется. Джерри был свидетелем жениха, а моя свекровь явилась целой свитой и была так счастлива, будто это и вправду было приличное венчание, а не шутовская выходка Питера. А еще они притащили с собой дядюшку Пола де Горде. Он уже еле дышит от старости и артрита. Жалкое зрелище. Еле живой старик с огромной горденьей в петлице. Он еще пытался острить. В его возрасте это выглядит просто омерзительно. В церковь набился всякий сброд. Это нелепая старуха Климпсон, парочка висельников, с которыми Питер познакомился, когда занимался своими делами, да несколько полицейских. В сущности почти никого из наших друзей. В последний момент причались Чарльз и Мэри. Чарльз показал мне одного человека в форме армии спасения и сказал, что это бывший грабитель. ну я ему, естественно, не поверила. Это уж слишком даже для Питера.